Глава 32. Джек решил использовать светорассеивание в объективе на всех планах Кортни. Пока вежливый осветитель из Шропшира бегал по площадке в поисках крошечного зеркальца, София стояла в стороне, а Кортни репетировала сама с собой. Вдруг она крикнула «Отойдите, пожалуйста, вы закрываете мне перспективу». «Ой, извините, конечно», — сказала София, — и смущенно отодвинулась, только теперь заметив, что несколько минут остолбенело смотрела в пространство. Корт не закончила репетировать и подошла. «Вы извините, что я повысила голос», — сказала она, неискренне улыбаясь во весь рот. «Просто моя перспектива для меня важна». Все в порядке, я знаю», — виновато ответила София. «Я что-то замечталась». «Это неудивительно. Вы ведь из театра и не привыкли следить за такими вещами». София приосанилась. «Я знаю, что такое зрительская перспектива и когда за ней нужно следить». «Но изначально вы работали в театре?» «Да». Кортни тряхнула волосами. «О чем я и говорю?» «Это многое объясняет. Например, то, почему вы потеряли девушку-летучую мышь». София вспыхнула. «Что, простите?» Кортни со смехом пояснила. «Ну, вас же учили работать в театре, а не в кино, поэтому вы и играете театрально, старомодно. Наверное, на сцене это смотрится лучше, чем на экране». София расхохоталась. «Вы думаете, что я потеряла Бэтгерл, потому что я театральная актриса?» Она вгляделась в лицо соперницы, пытаясь понять, в какую игру та с ней играет. «Конечно! Почему же еще? С нажимом ответила Кортни и улыбнулась дамы Нам понадобится еще минут пять», — сказал помощник оператора, почесав затылок. «Можете пока присесть». Ассистент режиссера принес стулья. Актрисы сели. «Какое же учебное заведение окончили вы?» — спросила София. Корт, не Зевнув ответила. «Школу в Беверли-Хиллз». «Нет, я имею в виду». «Где вы обучались профессии?» «В университете Южной Калифорнии». Я не училась актерскому мастерству». София вздёрнула бровь. «Вот как? Мне не требовалось». «У вас нет профессионального образования?» Искренне удивилась София, чем, похоже, слегка задела Кортни заживое. «Нет, и я этим горжусь. Актёрству невозможно научиться. Это как инстинкт». «А вам не кажется, что занятия под руководством мастеров помогают его развить?» Кортни осклабилась. «Не кажется. Он у вас либо есть, либо его нет». «Я училась пять лет», — сказала София. «Оно и видно», — многозначительно произнесла звезда самородок. «Поэтому вы лучше подходите для одних ролей, а я для других». София улыбнулась. «То есть вы, к примеру, лучше подходите для роли девушки-летучей мыши, да?» «Очевидно, да. Техники, прилаживавшие зеркальце к объективу камеры, навострили уши». «Вообще-то», — продолжала Кортни, «меня это с самого начала ужасно напрягало. Теперь-то уж можно не скрывать. Да, я и тогда говорила, что моя манера сильно отличается от вашей». «И чем же?» — процедила София сквозь зубы. «Я играю естественно, а вы по-театральному. Даже удивительно, что вас когда-то взяли в Бэтмена». София фыркнула. «И что же вы, моя дорогая, подразумеваете под естественной игрой «Ну, не знаю». Кортни взмахнула руками. «Это когда играешь, как чувствуешь, вживаешься в роль». «То есть вы лучшая актриса, чем я?» спросила София. Кортни яростно замотала головой. «Нет, конечно». Но потом она пожала плечами. «Хотя, если посмотреть, какую роль играете вы и какую играю я...» Она опять пожала плечами и вздохнула. «Я одно хочу сказать. Для меня играть — это просто». Вы воспринимаете свою работу очень серьезно, а я расслаблена, и у меня все получается само собой. София, видимо, задела больное место своей молодой коллеги, в результате чего поднялся настоящий невротический вихрь. Корт не говорила все быстрее и уже начала задыхаться. «Это не конец света, не могут же все быть лучшими», — тараторила она. Между тем, вокруг камеры, которой нужно было приладить в зеркальце, уже собралась целая толпа. Всему техническому персоналу вдруг очень захотелось помочь оператору, а заодно и послушать интересный разговор двух актрис. «Давайте заключим небольшое пари», — выдохнув, предложила София. «Мы обе сыграем одну и ту же сцену и посмотрим, у кого получится лучше». Кортни прыснула со смеху. «Чего? Ни в коем случае». «Не уверены, что вы играете?» — спросила София не огляделась по сторонам. Многочисленные слушатели ждали ее ответа. «Разумеется, уверена», — выпалила она. «Ладно, я согласна». «Ну и отлично». Техники, перестав притворяться, будто занимаются камерой, молча встали полукругом и приготовились смотреть. Корт не вздохнула, сделав скучающее лицо. «Ну и что будет за сцена?» «Из Бэтмена?» Толпа усмехнулась. «Сцена называется «Налей мне ведро воды», — ответила София. «Это как?» — фыркнула Кортни, глядя на зрителей. Как разделились симпатии, сказать было трудно. София слышала, что Кортни многим грубила, требовала то кокосовой воды, то импортных мармеладных мишек. В общем, вела себя как маленький сахарозависимый диктатор. Но, возможно, ее все равно любили». Кто-то из страха, а кто-то за молодость и красоту. София сглотнула. Только бы не пришлось пожалеть об этой затее. Только бы хватило выдержки. Кран, вон там. Она указала в другой конец павильона. Зрители обернулись. Не вижу, сказала Корт, не прищурившись. Там ничего нет. Это и называется актерской игрой, ответила София. А! «Поняла. Кран воображаемый. Ведро, значит, тоже?» «Вы быстро схватываете. Да, ваша задача — подойти к воображаемому крану, наполнить воображаемое ведро водой и принести его сюда и поставить передо мной». «И все? Диалога не будет?» «Диалога не будет. Просто наберите воды», — сказала София и почувствовала, что голос дрогнул. Хоть бы никто другой этого не заметил — «Нужно было срочно успокоиться». «Ну ладно», — согласилась Кортни, закатив глаза, после чего принялась трясти руками, подтягиваться и крутить головой. «Разминаюсь», — пояснила она под зрительские смешки и, сделав преувеличенно долгий выдох, подскочила к крану. Повернула вентиль, подождала немного и вернулась, кокетливо вышагивая по павильону, как по подиуму. Она помахивала ведром и насвистывала мелодию из Бэтмена. Проходя мимо ассистента оператора, подмигнула ему и вильнула бедрами. Парень, покраснев, сжал в руках экспонометр. Все это было очень мило и забавно. Толпа одобрительно зашумела. Бросив ведро Софии под ноги, Кортни торжествующе подняла руки вверх, как гимнастка, выполнившая трудное упражнение. Зрители засмеялись и зааплодировали. Теперь ваша очередь, сказала Кортни. Готова поспорить, что проделать это насвистывая, у вас не получится. «Здесь вы правы», — ответила София. «Свистеть я действительно не умею. Это одна из величайших трагедий моей жизни. В остальном я стараюсь удержать планку. Только для начала расскажите мне, пожалуйста, про ваше ведро». «Про ведро? Вы только что принесли ведро воды». «Какое оно?» Кортни фыркнула. Откуда я знаю? Ведро как ведро. Пластиковое или металлическое? Кортни со скучающим видом пожала плечами. Какая к черту разница? Ну, пусть пластиковое. Чудесно. А сколько воды оно вмещает? Откуда мне знать? Оно же выдуманное. Да и кому это интересно? Мне. А выдуманное? Это ваша профессия, дорогая? Толпа всколыхнулась и затихла. 6 галлонов», — буркнула Кортни, начиная сердиться. 6 галлонов. Интересно. Боюсь, я не так хорошо, как вы, разбираюсь в старинных мерах. Такой уж мы, британцы, парадоксальный народ. Расстояние мерим дюймами и футами, а вот объем литрами и миллилитрами. Ну да ладно, 6 галлонов — это, по-моему, литров 20 22 крикнул Дерек из толпы, помахав смартфоном. 22 София лучезарно улыбнулась. «Спасибо, Дерек. Ну а с дальнейшими подсчетами я легко справлюсь и сама. Насколько мне известно, один литр воды весит один килограмм. Вы ведь любите во всем аккуратность?» Кортни молча кивнула. София продолжила. «Впрочем, как же я не подумала. Вы ведь, наверное, не знаете, что такое килограмм. Попробую объяснить на каком-нибудь примере. Дерек, к вам вчера приходил очаровательный молодой человек». «Ваш племянник, кажется...» Гример расплылся в улыбке. «Да, Джон!» «Сколько Джон весит?» «Думаю, где-то три с половиной стоуна, то есть 20 килограммов!» «А сколько ему лет?» 10 Толпа приглушенно загудела. не обернулась и нервозно сглотнула. Теперь на ее лице явно читалось беспокойство. 10 лет», — повторила София. «Если ведро, которое вынесли, выдерживает вес десятилетнего ребенка, то оно должно быть наподобие тех, куда рыбаки выбрасывают рыбьи потроха, большое, белое, с тонкой металлической ручкой». «Ну ладно», — согласилась Кортни, моргнув. «Значит, с этим мы разобрались. Теперь вы позволите мне позаимствовать ваше ведро?» София указала на пустое место у ног Кортни. Та закатила глаза. «Угощайтесь». Взяв воображаемое ведро, София подошла с ним к воображаемому крану и пропела. «Поворачиваем вправо, краник закрывается. Поворачиваем влево, краник открывается». Кортни в своем этюде сделала все наоборот. Поняв это, она помрачнела. София тем временем открыла воду и стала ждать. Прождала целую минуту. После первых 20 секунд не принялась, осклабившись постукивать ногой по полу. зрители как будто бы тоже заскучали. полезли в карманы за телефонами, начали перешептываться, проверяя свои линзы и осветительные приборы, зная, что современная публика нетерпелива и с трудом воспринимает классические приемы создания напряжения, София все же продолжала, не отрываясь смотреть на несуществующее ведро. И вскоре ее сосредоточенность передалась зрителям. они замолчали, Попрятали гаджеты и стали наблюдать. А «Вы, кажется, наполнили его доверху, да?» — спросила София у Кортни. Та зло сверкнула глазами. Закрутив кран, София с серьезным видом согнула колени и подняла ведро двумя руками. Отпустила левую и поковыляла, морщась от тяжести, и так, припадая на ногу при каждом шаге, словно невидимый груз ударялся о бедро. На середине пути она поменяла руки — Освободившаяся правая вытянулась, давая мышцам отдохнуть. Когда София, наконец, поставила ведро у ног соперницы и отёрла лоб, из толпы донеслись сдавленные смешки и бормотанье. «Умно», — сказала Кортни, — «хотя и слишком театрально, на вкус современного зрителя». «Вижу, я вас не убедила», — ответила София, кивнув. «Тогда давайте продолжим наш маленький эксперимент». «У людей, которые не дают нам тут умереть с голоду, я видела подходящее ведро». «Сэр», — обратилась она к одному из ассистентов, — «можно вас попросить? Сходите, пожалуйста, в кейтеринг». Парень бросился выполнять поручение. Кортни презрительно осклабилась. София просто улыбнулась. Через минуту ассистент принес ведро. «Замечательно», — сказала София, похлопав его по спине, и повернулась к противнице. «Как звезда этого фильма, пожалуйста, окажите нам честь. Продемонстрируйте вашу ловкость еще раз». И она протянула Кортни ведро. «Нет уж, спасибо», — фыркнула звезда фильма и хотела было уйти, но толпа перегородила выход. Все улыбались, ожидая ее ответа. «Пришлось остаться». «Давайте же, мы всего лишь хотим поучиться у вас вашему естественному актерству, сказала София. «Настоящий кран там, в том углу». «Или вы вдруг засмущались?» Кортни взяла ведро и пошла в дальний конец павильона. Свое воображаемое ведро она наполнила за каких-нибудь пару секунд, но сейчас ей потребовалась целая минута. «Замучаешься ждать, правда?» — прокричала София. Кортни взялась за ручку одной рукой и дернула, но ведро осталось на полу. Со второй попытки, пустив в ход вторую руку и согнув колени, она смогла его поднять и скрежеча зубами потащила. При первом же шаге она ударила ее с такой силой, что она чуть не упала. На середине пути пришлось взять ведро левой рукой, а правую ноющую и покрасневшую вытянуть. Корт не была бы рада этого не делать, но иначе ее тело не справилось бы с грузом, который весел, как десятилетний ребенок. Даже при желании она не смогла бы более точно повторить каждое движение и каждую гримассу из этюда Софии. Еле-еле дотащив ведро и тяжело поставив его на пол, корт не поспешила удалиться из павильона, а толпа затопала и засвистела, поздравляя победительницу. София, подавив улыбку, кивнула. Ей не хотелось, чтобы окружающие видели, как важен для нее этот маленький успех. Ну, вы даете, мис Уэнтворд. Дерок поднял правую руку, и София ударила по ней ладонью. Тут помощник режиссера объявил: Все по местам, пожалуйста, мы нашли зеркало. Через пять минут начинаем. Когда толпа рассеялась, София увидела, что возле камеры стоит Джек. Он улыбался, как ей показалось, немного удивленно. Ее сердце подпрыгнуло. Никогда такого не видел, покачал головой Дерек ну вы показали этой кортни софия кивнула несколько секунд она молчала издалека наслаждаясь улыбкой джека а потом прищурилась и спросила что же именно я по вашему ей показала гример пожал плечами что талант важнее чем молодость софия улыбнулась но не ответила джек ушел в свой вагончик она проводила его взглядом мизу Энтворд. Опять заговорил Дерек. Я хочу вам кое-что сказать. Я это в самом хорошем смысле. Она повернулась к нему. И что же? Мизу Энтвард, вы настоящая актриса. Спасибо, Дерек, усмехнулась София. В глубине души она и так это знала. Но слова одобрения, сказанные простым гримером, почему-то подействовали на нее очень сильно. Вероятно, сильнее, чем он сам мог предположить. Впоследствии они не раз ей вспоминались.